Глава 7. 13 армия покидала черешневую столицу Мелитополь в пору, когда сады олели от богатого урожая. Красноармейцы прямо с тачанок протягивали руки и набирали со свисающих на узкие улочки отяжелевших ветвей полной горсти спелой сочной ягоды. Ехали весело, громко переговариваясь, словно не отступали, а перебазировались на новые квартиры. Вокзал встретил их огнем. Появились первые раненые, убитые, обошли гады. Рванули по пыльным улицам в сторону Федоровки, выскочили на окраину Мелитополя, огляделись. Проехали еще верст пять и увидели стоящий под парами красный бронепоезд. Больше в штабе тринадцатой делать Кольцову было нечего, и он попрощался со всеми, с кем успел сружиться за время своего короткого здесь пребывания и на попутках тронулся в сторону Харькова. Там о нем уже знали, его ждали. В штабе 13-й получили несколько строгих шифровок с просьбой откомандировать его в управление тыла Юго-Западного фронта. Через двое суток Кольцов уже вышагивал по улицам до более знакомого ему города, который он покинул не так уж давно при столь трагических обстоятельствах. Несколько дней после возвращения в Харьков Кольцов был буквально на расхват. Различные ведомства, а их в украинской столице скопилось много, интересовались положением дел в Белом тылу и в Крыму, в частности, подробностями высадки десанта Слащевым, которого считали военным гением, настроением в Белых войсках, отношением Врангеля к крестьянству и крестьян к врангельской земельной реформе, крымским подпольям, партизанами и зелеными. Кольцов без конца выступал. В штабе Юго западного фронта и в различных управлениях, в отделах ВОЧК и в разведотделах. Кроме того, писал докладные, записки, памятные, рапорты. Он был откровенен и прост. Он отбросил все те проклятые вопросы, которые родились у него при встрече с особистым Грецем. Может, это уже не те люди встречают его?» может, это уже не та страна? Он забыл о недавних опасениях, пока вскоре у него не появился повод вновь усомниться. В ту ли страну он вернулся, которую покинул в мае девятнадцатого. На собрании партработников одна дама в серой блузе из энтузиасток, жаждущих немедленной победы и немедленного коммунизма, попросила его рассказать о героическом рабочем классе Крыма, который борется с Врангелем, и подтачивает его тыл. При этом дама победно оглядела собравшихся, ожидая услышать от Кольцова, что пролетариат Крыма вот-вот, через несколько дней сбросит Врангеля. — Подполье в основном разгромлено, — сказал Кольцов. — Еще до начала боевых действий особый отдел в штабе Врангеля возглавил Евгений Климович, генерал-лейтенант и сенатор Павлон окончивший Павловское училище, одно из лучших в России, и перешедший в корпус жандармов в 1998 году, было московским градоначальником и директором департамента полиции России, опытнейший специалист со своим штатом сотрудников, профессионалов высочайшего класса. Они нанесли целый ряд серьезных ударов по подполью. Но дело не только и не столько в этом. Павел принялся объяснять новую политику Врангеля, которая с недавних пор всячески старается угодить пролетариату. Крымские рабочие могут купить на свою зарплату значительно больше продуктов, одежды, обуви, чем товарищи по классу на советской стороне, где-нибудь в Одессе или Ростове. Они прекрасно об этом осведомлены, благодаря проницаемости границ и спекулянтам, которые снуют на шаландах туда-сюда. Кольцов знал, что в неподготовленной аудитории этого говорить, быть может, и не следовало, но и скрывать правду не хотел. Более того, крымские рабочие видят, что заработки врангелевских офицеров в несколько раз ниже, чем у тех, кто стоит за станком или разгружает суда. После недолгой паузы продолжил Кольцов. Офицеры по вечерам стоят в очереди, чтобы поработать докерами и получить лишнюю копейку. «Я знаю». — Вы выдержите, — говорил Врангель, выступая перед своими офицерами. — У вас есть идея. Рублем же я покупаю тех, у кого такой идеи нет и кто может ударить спину. Крымский пролетариат в основном добросовестно трудится и молчит, не желая себе худшей судьбы. Дама негодуя вскочила. — Это провокация, — закричала она. — Это клеветан и наш замечательный пролетариат. Вы, товарищ Кольцов... Утратили чувство коммунистического анализа. Погоны и портупей на ваших офицерских плечах, видимо, переформировали мировоззрение. Слишком долго вы находились по ту сторону фронта. Многие одобрительно загудели, поддерживая даму. «Господи, что с ними?» — подумал Кольцов. «Ну ладно, одна дама. Дура, что с нее взять? Начиталась брошюр. Но остальные... Что произошло?» Они не хотят знать правду, они затыкают уши. Эта ночь в гостинице ВОЧК, бывшем Бристоле, прошла у Кольцова неспокойно. Казалось бы, что такое дама с ее репликами, но от нее исходила какая-то угроза, которая в ночные часы стала особенно ощутимой. Да, времена изменились. Раньше, — помнил Кольцов, — яростно спорили, потом мирились. Сейчас же Павел наткнулся на нечто жесткое, болючее острое. Образовался остров нового государства. Вот что, — думал Кольцов в тумане полусна, — и к нему прилипли моллюски, присосались, не хотят пускать чужого. Что же я должен потрафлять мнению тех, кто избрал своим оружием, обушок голой теории? Черт из два. В среду, шестнадцатого июня, Кольцову сказали, что вечером его примет Дзержинский. Председатель ВЧК теперь находился в Харькове еще и как начальник тыла Юго-Западного фронта. Такая появилась у него новая должность. Однако и она не была последней. Через несколько дней он должен был выехать на Польский фронт, чтобы там неподалеку от действующей армии, которая продолжала успешно наступать, возглавить временный ревком Польши и польское бюро ЦК РКПБ. Дзержинский понимал, что это значит. С занятием Варшавы он становился руководителем новой социалистической Польши. Это и волновало его, и радовало, и пугало. Польша, конечно, его родина, но он больше ценил Россию. С ее послушным и понятным ему населением Польша непредсказуема. Несмотря на сумятицу дел, ломавших все планы, Дзержинский принял Кольцова в точно назначенное время, ровно в половине восьмого вечера. Длинный июньский день еще пробивался в полузашторенные окна кабинета. Он высвечивал крепкий, дубовый, оставшийся от прежних хозяев письменный стол, на котором лежало лишь несколько бумаг, ручка с небольшим, закругленным на конце пером ронда, легкая стеклянная чернильница и тоже очень легкая деревянная пресс-папье. Кабинет посещали не только сотрудники и друзья Дзержинского. Иногда он любил побеседовать с заключенными, представлявшими особый интерес, с глазу на глаз, поздно вечером или ночью, без охраны. В этом случае тяжелая мраморная пресс-папье или же ручка с острым пером — не те вещи, которые должны находиться на столе, Впрочем, не было случая, чтобы кто-то из посетителей попытался наброситься на всемогущего хозяина чрезвычайки. Кроме того, у председателя ВЧК было очень сильное оружие, которое, надо думать, предупреждало всякие попытки покушения. Взгляд. Этот пристальный холодный взгляд, от которого цепенели даже видавшие виды люди, Зержанский выработал в долгой вятской ссылке в глухой деревушке Кай, часами стоя перед зеркалом. Тогда он был совсем молод, но уже считался разоблачителем провокаторов. — Дайте-ка я на вас посмотрю, — сказал председатель ВЧК Кольцову, когда тот, представившись, остановился у окна. С минуту он изучал вошедшего. В персональной папке Кольцова лежали не только хвалебные отзывы. И Дзержинский хотел составить собственное впечатление о человеке, который совершил несколько действительно невероятных подвигов, а также заработал и три-четыре докладных, в которых сообщалось о Кольцове как о перерожденце. «Что ж, орден будет вам к лицу», — сказал, наконец, Дзержинский и зачитал постановление в ЦИК о награждении Павла Андреевича Кольцова орденом Красного Знамени. Улыбка тронула краешки тонких, млакровных губ председателя ВЧК. Он вручил кольцо, красную софьяновую коробочку с орденом и удостоверение. Оба понимали, что работа Павла вовсе не требует ношения ордена на груди, ни к чему выделяться и обращать на себя внимание прохожих, для которых человек с красным знаменем, первым и пока единственным орденом республики, был явлением до крайности редким. «Очень своевременная и заслуженная награда», — сказал Дзержинский, поздравляя Павла. Только председатель ВЧК понимал подлинный смысл фразы. Орден как бы закрывал рассмотрение дела Кольцова, чего весьма серьезно требовали те, кто написал докладные. Люди достаточно авторитетные. И это было особенно важно, потому что Дзержинский действительно собирался навсегда уйти из ЧК, серьезно и надолго уехать в Польшу, чтобы оттуда, из Варшавы, двигать локомотив мировой революции дальше, на запад. А авторитет авторов докладных в отсутствие Дзержинского мог возрасти. Председатель ВЧК знал, что Кольцов и многие-многие другие люди думают, будто он, Дзержинский, является и мотором, и маховиком, и сердцем, и мозгом, созданной им чрезвычайки, полновластным ее хозяином. Это было не так. Машина, насчитывающая десятки тысяч человек, имеющая свои отделение во всех уездах, На железных дорогах, в армии, уже работала самостоятельно и далеко не всегда подчинялась хозяину. Машина обзавелась собственным мозгом и сердцем, собственным мотором, и поэтому Дзержинский беспокоился за Кольцова. Рассказывайте обо всем. У нас достаточно времени, сказал Дзержинский. Но сначала ответьте мне вы, Феликс Индбундович, на один вопрос. Прямолинейно сказал Кольцов. «Но вопрос, который мучает меня давно, и ответ на который я могу получить только у вас?» «И что же это за такой каверзный вопрос, что на него может ответить только председатель ВЧК?» Скупо улыбнулся Дзержинский. «Это очень важно для меня. Скажите, Феликс Эдмундович, правильно ли я поступил тогда, осенью девятнадцатого, подорвав эшелон с танками? Не совершили крупные ошибки?» Ведь, возможно, я по-прежнему работал бы в белых тылах, быть может, в штабе у Врангеля или в ином месте, и передавал бы сюда важные сведения, и Красная Армия несла бы намного меньше потерь. Дзержинский подумал. «Вы приняли решение», — сказал он. «Вы имели на это право, поскольку действовали в одиночку». В революционных и в военных делах любое решение, даже неправильное, лучше чем бездействие кольцов кивнул в знак того что принимает точку зрения председателя вчк затем он принялся докладывать у него было достаточно времени чтобы составить обстоятельный доклад и в конце концов как бы вне текста рассказал о самоуправстве особиста греция именно такие действия вызывают возмущение и настраивают людей против ЧК. я знаю об этом случае сказал дзержинский Сообщение Гретья о противодействии Кольцову революционному суду лежало у него в числе других бумаг. И поскольку Греть был удвиженцем члена Ревенсовета фронта Берзина, а Берзин, в свою очередь, получилась длинная цепочка, о которой Кольцов и не догадывался, он был убежден, что Дзержинский здесь решает все и вся. «Я поручил разобраться», — сказал Дзержинский. «Во всяком случае, я на вашей стороне». Во время доклада, внимательно слушая, Дзержинский продолжал изучать Кольцова, и мысли его текли как бы параллельным руслом. Парня нужно спасать. Несмотря на огромный опыт конспирации и разведывательной работы в чужом тылу, он бесхитростен и прямолинеен. Он не понимает, что по возвращении механизм принял его как шестеренку, и нужно вращаться в соответствии с общим движением. Когда-то он, Дзержинский, тоже был резким и непримиримым. Он создавал аппарат насилия ради победы революции и торжества трудящихся. Он думал, что на его зов придут только те, кто руководствуется высочайшими идеалами. Увы, таких нашлось немного. Впрочем, скоро выяснилось, что аппарату, когда он стал механизмом огромного государства, сложным, с многочисленными передачами и колесиками, нужны всякие люди. Нужны хитрецы, циники, насмешники, палачи. Нужны авантюристы. Зачастую они составляют хитроумные планы операций, лучше всяких честных и чистых, поскольку знают все тетневые стороны человеческой натуры. Они лучше устраивают ловушки, лучше угадывают возможные диверсии, предательства и покушения. Парня следует направить в иностранный отдел, размышлял Дзержинский, в Ино, подальше от фронта, где кипят политические страсти и где могут расстрелять не за понюшку табаку. Расстреливать научились все. Не в этом ли суть конфликта между Кольцовым и Грецем. Еще в начале 20-го года Сык издал приказ об отмене смертной казни. Всюду по республике, за исключением районов боевых действий. Но никто не определил, что такое районы боевых действий, где они. Ближайшие тылы польского и фронтов. Ближайшие это какие? Сто километров от линии боев, двести, триста. По всей республике вспыхивают крестьянские восстания, вилочные мятежи, когда крестьяне хватают все, что под руку подвернется — вилы, цепы, топоры, колья. и уничтожают местную власть и отряды продразверстки. Это что, тоже районы боевых действий? Выно, определенно, выно, решил Дзержинский. Почти год назад он подписал приказ о создании иностранного подотдела при особом отделе ВЧК, который должен был заниматься гентурной работой, разведкой и контрразведкой за рубежом. Курировал этот подотдел Минжинский. Минжинский хитер, может быть, даже коварен. Но он не расстрельщик и способен разбираться в людях. Необходимо упрятать Кольцова под крыло Вячеслава Рудольфовича. Но пока Кольцов здесь, ему необходимо серьезное звание, орден. Хорошо, но он его не защитит. Ордена были у Сорокина, и у Махноя, и у Миронова. Размышляя обо всем этом, Дзержинский продолжал спокойно рассматривать Кольцова. «Скажите...» «Какие иностранные языки вы знаете?» — неожиданно спросил председатель ВУЧК. «Немецкий, французский. Не в совершенстве, но сносно», — ответил Павел. «В объеме гимназии». «Это хорошо. И как бы мимоходом добавил. Думаю, коллеги ВУЧК меня поддержат, если я попрошу присвоить вам звание полномочного комиссара». Это было очень высокое звание. Такого поворота кольцов не ожидал орден и звание? Пожалуй, Феликс Эдбундович его переоценивает. Но Дзержинский, приняв решение и уже определив дальнейшую судьбу Кольцова, подвел Павла, взяв его под локоть, жест весьма не свойственный для председателя ВЧК, к одной из карт на стене, отдернув шторку. «Обстановка здесь, в Северной Таврии, вам более или менее знакома. Благодаря вашему предупреждению, мы успели вывести из-под удара главные силы 13-й армии. Сейчас две дивизии, в том числе латышская, отступили к Каховке. Возможно, нам придется сдать это местечко и уйти на правый, крутой берег Днепра. На востоке, вдоль Азовского моря, мы спешно вводим резервы, чтобы не дать Врангелю выйти к Дону и поднять казаков. Можно сказать, мы локализовали район наступления Врангеля. С севера на белых обрушился конный корпус жлобы. Если бы не ваше предупреждение о десанте, положение выглядело бы намного хуже. Так что не считайте свои награды простым авансом. Эх, если бы не Махно, которое съедает наши резервы, вздохнул Дзержинский, неожиданно перейдя к больной и изрядно надоевшей теме. Он действует в ближних тылах. Это нарыв, не дающий зарасти ране. Раздвинув шторки второй, значительно большей карты, председатель ВЧК продолжил. Теперь белополяки, которые захватили большую часть Украины и Белоруссии, отступают. Освобожден Киев, Коростень и Житомир. Освобождена также Белая Церковь. Кажется, Пилсудскому, который решил создать Польшу от моря до моря за счет России, Украины и Литвы, придется сильно поумерить свой аппетит. Дзержинский усмехнулся. Кольцов не мог понять смысла этой усмешки, а председатель ВЧК, естественно, не стал вслух вспоминать, как вместе с Пилсудским начинал свою революционную деятельность. Причем Юзов, сторонник террора, бывший на 10 лет старше Дзержинского, казался Феликсу учителем, пророком, но уже тогда Юзов стал клониться в сторону национализма, и пути их разошлись. Теперь «социализм» в кавычках Пилсудского проявился в полной мере. Он пришел завоевать русских, вместе с которыми начинал борьбу, чтобы создать общество без наций и классов. Карта своими линиями рисовала портрет нового Юзефа. Павел прервал наступившую в разговоре паузу. Ему показалось, что председатель ВОЧК ждет от него какого-то ответа. «Феликс Эдмондович». «Я готов отправиться на Польский фронт», — сказал Кольцов. «Мне кажется, там сейчас решаются очень важные дела, а я как-никак офицер-окопник, да и театр военных действий мне хорошо знаком и по-германской, и по-гражданской. Вам предстоит другая работа», — жестко в приказном порядке, — ответил Дзержинский. «Новая и очень ответственная. А пока отдохните. Пока пятидневный отпуск». В такое время, именно в такое время, после тюрем и ссылок, мы всегда давали нашим товарищам немного отдохнуть. Дзержинский вздохнул, покачал головой, присел на краешек стула и надолго замолчал, словно даже забыл о своем госте. «На фронте там все понятно, вот свои, а вон там враг». «А что такое махно?» — спросил друг Дзержинский. «Видите ли, У нас принято называть махновцев бандой. Если бы это было так, мы бы давно с ним справились. А вот не получается, потому что это не банда, а крупная повстанческая крестьянская армия, которая воюет с нашей экономической политикой. А поскольку мы эту политику осуществляем штыками, то и нам отвечают тем же. Мы сами себя обманываем, не замечая этой армии. Кроме того, у нас с Махно полный разнобой в отношениях. Пытаемся наладить союз против Франгеля, а сами расстреливаем подряд махновцев. Троцкий создал при РВСР, Ревенцавете Республики, высшем военном органе, так называемый регистрационный отдел. Это, по сути, разведка и контрразведка, противопоставленная ЧК и подчиняющийся лично Троцкому и Склянскому. У нас, к сожалению, нет серьезных агентов в руководстве у Махно, а у Троцкого есть, но он ими не делится. Троцкому удалась крупная операция. Руками Махно он устранил атамана Григорьева и направил Григорьевскую крестьянскую армию против Деникина. Ленин считает Льва Давидовича крупнейшим специалистом по Махно, но Троцкий не ровен. Он расстрелял прибывших на переговоры махновских командиров, и все достижения коту под хвост. Махно снова яростно выступает против нас. Троцкий во всем полагается на Якова Блюмкина, личного своего агента на Украине. Блюмкин занимается тем, что тайно уничтожает анархистующих народных командиров, батик и вождей, думая, что смерть Боженко и Щерса — дело его рук, и тем больше людей уходит к Махно. Пристально и строго Дзержинский посмотрел на Кольцова, как будто давая понять, что посвящает его в самые строгие секреты тайной работы в республике, более того, в дрязге между первыми лицами. Но он хотел, чтобы Кольцов после его отъезда в Польшу хорошо представлял себе, что попал в бурлящий котел. У Кольцова должны как можно более быстро исчезнуть розовые представления о великой прекрасной даме революции. Он поднял руку, пресекая фразу Кольцова о том, что тот готов хоть сегодня заняться Махно. В Москву, в Москву, товарищ Кольцов, в распоряжение товарища Минжинского, сразу после отдыха. Кольцову оставалось только козырнуть, это был приказ. Ему казалось, что слово такого человека, как Дзержинский, это и есть судьба, неминуемая и предопределенная, как в древнегреческих трагедиях. Такой судьбе нелепо противиться, возражать, и можно только следовать. Ни он, ни сам председатель ВЧК не полагали, что на пути директивного и самого строгого предопределения, даже если оно сформулировано самим Дзержинским, может стать слабое дитя стихии, случай, и круто изменить судьбу в считанные дни.